Глава девятнадцатая. В ожидании полиции. Я вернулась в свои апартаменты, а там меня уже поджидала охваченная нетерпением Мэри. «Ну что?» – вскочила она с кресла, будто чертик на пружине вылетел из табакерки едва я переступила порог. «Чего там напридумывали?» Я предоставила ей полный отчёт о беседе, состоявшейся в малой гостиной. «Ага, решили замять дело», – сказала Мэри вслух то, о чём я недавно подумала. «Может быть, все-таки сюда пришлют честного полицейского?» — понадеялась я. «Я тебя умоляю», — фыркнула Мэри. «В этом замке так и кишат графы, графини, есть целый герцог. И я уж не говорю о вашем августейшем высочестве. Ни один полицейский не захочет устроить самому себе грандиозные неприятности». «Значит, нам нужно предъявить ему неопровержимые доказательства», — твердо сказала я. «Прежде всего нам нужно, чтобы ты позаботилась о самой себе». покачала головой Мэри. «Разве не ясно, что если полиция докопается, кто ты такая на самом деле? Грандиозные неприятности будут не у кого-нибудь, а у тебя. И на Стелпфордов тогда можешь не рассчитывать. Они от всего открестятся и заявят, что ты их тоже обвела вокруг пальца. Но им же не поверят». Лицо моей подруги вдруг так сморщилось, что я даже перепугалась. «Мэри, что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь? Остынь, я просто думаю». Через секунду ее лицо разгладилось. «Точно. Думаю, ты права. Им не поверят. Поэтому единственное, что Стелкфордом остается, это отделаться от тебя навсегда». «Что? но тогда уж полиция наверняка установит мою личность». Мэри задумчиво кивнула. «Ага. Но они ведь могут обставить это как твое самоубийство. Мол, ты так боялась разоблачения, что...» «Мэри», – перебила я, – «откуда у тебя вообще такие мысли?» Лучше хорошенько подумай над тем, что я сказала. Обстоятельно так, перед сном. И поймешь, есть ли в моих словах смысл. Ладно, а кто, по-твоему, мог убить леди Стелпфорд? Спросила я, пытаясь отвлечь Мэри от дьявольских фантазий на мой счет. реченда Ричард, Типтон или Бертрам? Тотчас ответила она. Бертрам? Изумилась я. До встречи с тобой я совсем ничего не знала про убийство, а за последние два года твердо усвоила, по крайней мере, одну вещь. Вот какую. Никогда нельзя с уверенностью сказать, кто что сделал и почему. Убийца должен был хорошо знать Леди Стелпфорд, верно? – сказала я. Граф с графиней, герцог и Ренар Лафаэт ее знали. Ренара она ненавидела и даже запрещала упоминать в своем присутствии его имя. Здесь должно быть какое-то объяснение, и его нужно искать в прошлом. И как ты собираешься его искать? – расспрошу Ренара. Мэри вздохнула. – Похоже. Придется мне за тобой постоянно присматривать, чтобы не пропустить тот самый увлекательный момент, когда ты влипнешь в неприятности по самую макушку. Даже не знаю, что обо всем этом скажет мой Мэрит. Страшно подумать. Ты можешь разведать, кто вчера вечером принес леди Стелкфорд напиток перед сном?» Спросила я. «Девчушка, которая по утрам разводит камин у меня в спальне, ее зовут Дейзи, сказала, что напитки готовит некая Люси и что она очень застенчивая». «Иногда даже не решается постучать и оставляет чашки у гостей под дверью. А это наверняка дало кому-то прекрасную возможность подсыпать в напиток какую-нибудь гадость», задумчиво сказала Мэри. «Я потолкуюсь, Дейзи. Сдается мне, она та еще болтушка. Главное, не мешать ей говорить, верно?» Я кивнула. «Отлично, с нее и начну», продолжила Мэри. «Но вот еще что непонятно». Убийца задумал отравить леди Стелфорд давно и заранее припас яд. Или он принял решение в спешке и воспользовался тем, что под руку подвернулось? Мы ответим на этот вопрос, лишь когда выясним, чем ее отравили. Развела я руками. Теперь кивнула Мэри. Вообще-то такой здоровенный дом – рай для отравителя. Тут должны быть громадные запасы крысиного яда, да еще всякой гадости для чистки столового серебра. И я уж не говорю о разной дряни, которую используют садовники. Значит, как только выяснится, что это был за яд думаю, я сумею выведать у доктора. Мы попробуем установить, кто имел к нему доступ. Отлично. А пока ты будешь очаровывать полицейских и доктора, я побеседую с малышкой Дейзи. Когда Мэри ушла, я села на кровать и задумалась. Мне не удалось полностью проигнорировать призыв графини провести время до обеда в размышлениях о бренности бытия. А в дополнение к этому у меня в голове образовалась такая мешанина из мыслей о происходящем, что их просто необходимо было изложить на бумаге, чтобы во всем основательно разобраться. Заняться этим я решила позже, в свободное время перед ужином. Однако у меня тотчас возникло опасение, что какая-нибудь любопытная горничная может наткнуться на эти записи. Наверное, нельзя так рисковать. Впрочем, не все горничные умеют читать. Не исключено, что Дейзи мои письменные умозаключения заинтересуют лишь в качестве растопки для камина. Я вновь и вновь прокручивала в голове обрывочные мысли. Причастность кого-либо из Стелпфордов к убийству вдовы казалась мне более чем сомнительной. Насколько я понимала, леди Стелпфорд в целом не возражала против свадьбы Риченды. Наоборот, пышные торжества в замке давали ей возможность вернуться в высшее общество и найти себе нового мужа. а я не сомневалась, что она о такой возможности мечтала всей душой. Господи боже, даже мой дедушка мог стать ее потенциальной жертвой. При мысли об этом я похолодела, но тут, по счастью, в холле прозвучал колокольчик, призывавший всех на обед. Гонг подавал сигнал к ужину, колокольчик к обеду. Вероятно, так было заведено для того, чтобы гости, большую часть времени проводившие за распитием спиртных напитков, могли сразу сориентироваться, что их ждет. Я спустилась в холл и узнала от Робинса, что обед подает, как и завтрак, а-ля фуршет в гостиной с выходом на террасу. «Оттуда открывается вид на сады, ваше высочество», сказал он. «Смею надеяться, он придется вам по вкусу». Я вежливо поблагодарила его, в очередной раз мысленно отметив, что слуги порой не только ведут себя лучше, но даже изъясняются достойнее тех, кого принято называть вышестоящими. Серебро сияло, хрусталь блестел на щедро накрытом столе. Передо мной было такое роскошное разнообразие яств, которое не сумела бы обеспечить и сама миссис Дейтон. В предвкушении пиршества у меня самым неподобающим образом заурчало в желудке, что простительно, если учесть вчерашний неудачный ужин. Проворно взяв чистую тарелку, я радостно предалась самообслуживанию. Вокруг ходили другие гости, но в первые пять минут все мое внимание было сосредоточено на восхитительном угощении. Перепелиные яйца, омары в масле. Спаржа в голландском соусе оказалась такой нежной, что таяла на языке. Я принялась самозабвенно расправляться с добытыми трофеями и смаковала божественного омара, когда кто-то уселся рядом со мной. «Вы очень смелая», – прозвучал голос Ринара Лафаэтта. «Или это то самое качество, которое англичане называют флегмой?» Я высосала остатки мяса из хвоста омара, издав при этом неприличное чавканье, и сурово спросила, стараясь скрыть смущение. Вы о чем? «Ну как же? Вы с таким аппетитом обедаете, как будто в этом доме никто не умер от отравления!» Я посмотрела на свою частично опустевшую тарелку и внезапно почувствовала, что уже совсем не голодна. «А вы о чем подумали?» – продолжал Ренар. «Может, вы флегматично скрываете какой-то секрет?» Я слышала, что вы с леди Стелпфорд не ладили. Перешла я в атаку, чтобы сменить тему. Ренар с французской беспечностью пожал плечами. «Мой девиз?» «Живи как хочешь и не мешай жить другим». Леди Стелкфорд придерживалась других взглядов. «То есть?» «Она не одобряла мой образ жизни». Я ждала продолжения, не сомневаясь, что он на этом не остановится. Ренару явно нравились чужое внимание и звук собственного голоса. «Это старая история. В молодости я был тем еще сумасбродом. Однако, по-моему, таковы все более или менее дельные люди. Вы не находите? Впрочем, вы слишком молоды». «У вас еще есть время, чтобы стать дельной?» Я промолчала, поскольку не нашла, что ему возразить, однако же почувствовала некоторую обиду. Лафаэт улыбнулся. «Простите, к моему собственному удивлению, воспоминания все еще причиняют мне боль. Отец отрекся от меня давным-давно. Сейчас его уже, конечно, нет в живых. А следом от меня отвернулось и все высшее общество. Тем не менее, сейчас, спустя много лет, глядите-ка, а вот он я». трапезничаю за графским столом. Получается, победа все-таки осталась за мной. А как отнеслась к вашему присутствию в замке леди стелфорд Не имею представления. Мы словом не перемолвились, однако не думаю, что она была счастлива меня увидеть. А что, собственно, она могла бы мне сказать? Ее муж мертв, она все потеряла. Кого теперь интересует ее мнение? Особенно если учесть, что теперь она и сама мертва, добавила я. Стандпис. — сказал Ренар. — Тем не менее, жизнь должна продолжаться. Позвольте на этом вас покинуть. Наслаждайтесь омаром в гордом одиночестве. Француз удалился, а я снова почувствовала себя одновременно оскорбленной и сбитой с толку. Отодвинув тарелку с недоеденным омаром, я отказала себе в десерте и вернулась в спальню. У меня за спиной остались гости, которые обедали и вели беседы, однако я решила, что если буду приставать к людям с вопросами в переполненной гостиной, Это лишь привлечет ко мне ненужное внимание. Шагая по холлу, я сделала неожиданное открытие. Мне нечем заняться. До сих пор жизнь гостей в замке была упорядочена расписанием свадебных приготовлений. Теперь же мы все оказались предоставленными самим себе. Мужчины могли собраться в других гостинах, курить сигары, пить виски и играть в карты. Для женщин были предусмотрены лишь чай и пирожные, а мы только что пообедали. Будь я сейчас дома, в Стелпорт-холле. хотя, конечно, странно думать о нем, как о своем доме. дел у меня было бы не в проворот. Я вдруг поняла, что скучаю по рабочей суете, и как это графу с и всем их приятелям удается вести такую праздную, бессмысленную жизнь с самого рождения. Именно такой жизни хотела для меня матушка, но теперь я пришла к выводу, что не соглашусь на нее ни за что. Кто-то коснулся моего плеча, и я, вздрогнув от неожиданности, обернулась. Передо мной стоял лорд Милфорд, он же мистер Фицрой. «Не уделит ли мне ваше высочество минутку внимания?» С предельной вежливостью осведомился он. «Позвольте проводить вас в малую библиотеку». Я почувствовала невероятное облегчение. Это был тот самый человек, который умел улаживать любые проблемы. Так что, изобразив лучезарную улыбку, я милостиво кивнула ему. Малая библиотека располагалась в угловой башне и действительно оказалась необычайно тесной комнатушкой. Зато там были большие окна, выходившие в заросшие дикими цветами садик с фонтаном. Мне сразу представились поколения графов и виконтов, которые коротали время в этой библиотеке с открытой книгой на коленях и взором, устремленным на божественный пейзаж. «Как же я рада вас видеть!» – воскликнула я, как только Фицрой затворил за нами дверь. «Весьма польщен!» – он подошел к столу и положил на него небольшую папку. «Однако, полагаю, вы не питаете глупой надежды?» что я позволю втянуть себя в эту авантюру. «Авантюру?» – возмутилась я. «Женщина убита «Да неужели?» – невозмутимо взглянул он на меня. «Пока это всего лишь предположение, ваше собственное. А я на личном опыте могу сказать, что выступая под чужим именем, нужно проявлять осторожность. Главное – не привлекать к себе внимание». То есть вы готовы пожертвовать правосудием лишь потому, что не хотите, чтобы кто-то узнал, что никакой вы не лорд Милфорд, «А с чего вы взяли, что я не лорд Милфорд? Может, это мое настоящее имя?» «Да неужели?» «Некоторое время назад вы с мистером Маклеудом любезно согласились подписать некие документы, взяв на себя тем самым обязательство хранить в тайне все, что произошло на шотландском высокогорье. Там не хватало одной бумаги». «Так вы об этом хотели со мной поговорить?» «Эфемия». Выбросьте уже из головы нелепую мысль о том, что меня может заинтересовать скоропостижная смерть леди Стелкфорд». Фитц-Рой скинул ладонь, пресекая мои возражения. «И даже если на секунду допустить, что ее убили, я, во-первых, не намерен привлекать внимание к собственной персоне, вмешиваясь в расследование, а во-вторых, мне нет никакого дела до бытовых убийств где бы то ни было». «Но в этом замешан лорд Ричард. Вы говорили, что хотите знать обо всех странных событиях, как-то связанных с семейством Стелпфорд. но ну, не я, а скорее мистер Эдвард этого хотел. Давайте перейдем к делу». Он достал из папки лист бумаги. «Это копия закона о государственной тайне. Буду благодарен, если вы ее тоже подпишете». «А если не подпишу?» Фицероев скинул бровь. «Только не думайте, что вам удастся применить шантаж, чтобы заставить меня помочь в разгадывании местной тайны». «Значит...» «Вы согласны, что в смерти леди Стелфорд есть тайна?» Мгновенно вскинулась я. Фицерой протянул мне перо. «Подписывайте». Я медлила. «Вы же знаете, насколько эффективно я умею действовать. В данном случае моя задача – обеспечить секретность событий, произошедших на шотландском высокогорье. И я это обеспечу». Он сделал паузу. «Концы в воду. В переносном или в прямом смысле?» В окна лился жаркий солнечный свет, но, несмотря на это, меня вдруг охватило озноб. «Ну вот, я вижу, вы понимаете, Эфимия. А теперь будьте хорошей девочкой. Подписывайте!» Мне отчаянно хотелось дать ему пощетчину, но я прекрасно знала, что независимо от того, действительно ли ему принадлежит титул лорда или это обман, Фицрой отнюдь не джентльмен и без зазрения совести влепит мне оплеуху в ответ, а может и того хуже. Я гордо выпятила подбородок, торжественно произнесла. За короля и отечество. И подписала. Отлично сыграно. Хмыкнул ненавистный Фицрой. Вовремя отступать с поля битвы. Весьма полезный навык. Не сказать наиважнейший. Вы ошибаетесь, если думаете, что я откажусь от намерения найти убийцу леди Стелпфорд. Скоро в замке появится полиция, Эфимия. Мы с вами оба прекрасно знаем, чего стоит слово полицейского в высшем обществе. Не так ли? Туше, но ну неужели вас не беспокоит? что ваш дедушка может узнать, кто вы такая». «Думаю, это маловероятно, если будете молчать». «Браво!» Фицерой вдруг широко улыбнулся. На мгновение его лицо просияло, и он даже показался мне привлекательным. «Что ж, могу вам сказать, что леди Стелпфорд отравили мышьяком». «Откуда вы знаете?» Он стремительно в три шага пересек комнату и приложил палец к моим губам. «Никаких вопросов. И не забывайте держаться подальше от меня». Я сглотнула и качнула головой. Мол, поняла. Фицерой тотчас, повернувшись ко мне спиной, положил подписанный документ обратно в папку. «Я выйду первым. А вы, прежде чем покинуть библиотеку, подождите несколько минут. Людям незачем знать, что мы тут уединялись. Репутация ее высочества и так уже пострадала. Не хватает, чтобы ей приписали свидание в разгар дня при таких запутанных обстоятельствах. Странно, что вас это заботит». «О, я действительно пекусь о благе ее высочества. Она мне дорога», – сказал Фицерой, уже держась за ручку двери. «Берегите себя, Эфимия». Меня снова пробрала дрожь. «Если уж Фицерой призывает поберечься, значит ситуация и правда серьезная. До меня это только сейчас дошло окончательно. Мы с Фицероем обменялись недвусмысленными заявлениями, в результате чего положение дел стало кристально ясным. В замке находится убийца, и я должна найти его». или ее. У меня вдруг ослабели колени. Пришлось поспешно сесть на ближайший стул. Я четко дала понять, что намерена вычислить преступника, и лишь теперь полностью осознала, чем это мне грозит. Я сама себя сделала мишенью, но в этот раз ни Рори, ни Бертрам не сумеют прийти мне на помощь.